Глава 14. Дело-то житейское. Никаких проблесков того, кто она такая, или все таки сначала она мне показалась старше, наверное, из-за серьезного и недовольного выражения лица, которое любую девушку превращает в тетку. Но когда она меня узнала, суровая складка между бровей разгладилась, и стало понятно, что девушке от силы лет двадцать или около того. Вот только кто она она вообще рада меня видеть или сейчас кинется глаза выцарапывать какая-нибудь дальняя родственница или просто знакомая или не стой на улице как дурак быстро проговорила она схватила меня за руку и затащила во двор калитка захлопнулась лязгнул засов я снова открыл рот чтобы хоть что-то сказать Но девушка поступила совершенно неожиданно. Она бросилась мне на шею и впилась в губы долгим поцелуем. А, вот значит, как мы знакомы. Но это сильно упрощает дело. Я запустил руки под тяжелый тулуп и крепко сжал ее талию, притянул к себе. С минуту мы страстно целовались. Потом она отпрянула, толкнула меня обеими ладошками в грудь и снова схватила за руку. Пойдём в дом, а то он опять тебя увидит и взбесится, сказала она. Я потопал за ней попутно оглядываясь. Дорожка из досок вдоль дома, стеклянно-деревянная решетка синей, а в них даже неожиданный порядок, никакого сваленного инструмента или хлама, идеально чисто. По левую сторону от внутренней двери здоровенный шкаф с грубоватой, но стильной резьбой на двери. Лосиная голова на деревянном щите. Ручка на внутренней двери тоже нестандартная. громоздкая, резная и деревянная. Похоже, в этом доме живет кто-то с растущими откуда надо руками. Гостиная, или как там называется главная комната в типичном деревенском доме. Беленая печь с изразцами голубой глазури, круглый громоздкий стол на толстых резных ногах, буфет длинные полосатые половинки и несколько круглых. Два дверных проема занавешены вручную вышитыми шторками. На окнах та же вышивка. Люстра с бахромой, чучело коршуна, раскинувшее крылья в углу. На художественной изогнутой коряге еще пара чучел, какие-то пестрые птички. И идеальная, прямо-таки стерильная чистота. Печь сияет белизной. Будто ее утром только побелили. Пахнет свежим хлебом и клубничным вареньем. Но стол, накрытый крахмальной скатертью с вышитым же краем, девственно чист. Сквозь занавески просвечивают какие-то цветы в горшочках. Это лонный дом. Уверен, что в спальнях стоят кровати с высоченными перинами и горой белоснежных подушек, под кружевными накидками. Хотя вроде бы чего-то не хватает для полной картины. Штора в одном из дверных проемов шевельнулась, и в гостиную вошел лохматый рыжий котяра. Уставился на меня зелеными глазами, потерся о ногу белокурой хозяйки и свернулся клубком на покрытый полосатым же ковриком низкой лавке возле печки. А вот теперь идеально. Ты зачем здесь? спросила девушка. Мы же договорились. Милая, прости, не хватило терпения сказал я, снова обнимая ее за талию и притягивая к себе. Но она опять уперлась ладонями мне в грудь, и лицо ее стало суровым. "Нет, нет, даже не начинай", заявила она. "Я не такая, ты же знаешь. Я еще в Москве тебе сказала, что вот поженимся, тогда и это". "Я соскучился, сил нет", сказал я, глядя ей в лицо. "Поженимся? Хм". Она тоже была в каком-то смысле эталонной. Красивой, положа руку на сердце, я бы ее не назвал. Глаза слишком близко посажены, носик такой простонародный, похож на крохотную картошечку. Россыпь едва заметных веснушек по щекам. Брови и ресницы светлые. На висках, выбившиеся из косы светлые волосы, закручиваются кудряшками. Но такая она вся уютная и издобная прямо хоть картины пиши. Ты мне голову лучше не морочь, строго сказала она и сняла со своей Италии мои ладони. Договорились же, приедешь весной, попросишь у отца меня в замуж отдать. Ладно, ладно, я примирительно поднял ладони. На самом деле я по делу. По какому еще делу? Между ее светлых бровей снова пролегла вертикальная складка. Помнишь, несколько дней назад К вам в дом ломилась дамочка. Я подошел к столу, выдвинул деревянный стул с гнутой спинкой и сел. Пьяннета. Девушка шагнула к буфету и смахнула с него невидимую пылинку. Ага, кивнул я. Говорят, еще вы милицию вызывали. Я вызывала, нахмурилась девушка. Отец в ночную смену был, а она устроила там тарарам, через забор как-то перелезла. Я думала, что стекла на веранде побьет. — Ты ее точно не знаешь. Я прищурился. Первый раз в жизни видела, насупилась она. И хорошо, еще знаться с такой ужас. А имя Елизавета Андреевна Покровская тебе о чем нибудь говорит? спросил я. Первый раз слышу, отмахнулась девушка, но потом встрепенулась. Подожди, как ты сказал? Покровская? Ну, девушка покусала губу. Нас в этот дом бабка Вера поселила. Его ее сын построил, но он несколько лет назад, в общем, нет его больше, не живет он здесь. А дом пустой. Она нас сюда и пустила взамен на помощь по хозяйству. А у нее девичья фамилия как раз Покровская. Может, какая-то ее родственница? А с этой бабкой Верой поговорить можно? с надеждой спросил я. Она как В здравом рассудке. «Еще и получше нас с тобой, огрызнулась девушка. Мой отец шутит, что она тут всех в Закорске еще переживет». А где она сама живет?» Я подался вперед, чувствуя уже накатывающий на меня охотничий азарт. Дальше по улице и потом направо. Девушка махнула рукой куда-то в сторону. На Куйбышева 5. Дом такой у нее, странный, и забор расписной. Ты его сразу узнаешь. А отчество? Не бабка Вера же мне ее называть. Я хохотнул. Германовна, — ответила девушка и вдруг спохватилась. — Ох, а может ты голодный? А я еще и обед не варила, отец только вечером придет. Нет-нет, не беспокойся, милая. Я поднялся со стула. Я же правда только на минутку, по делу. А дальше, как договаривались, весной приеду предлагать тебе руку и сердце. Щеки девушки покрылись ярким румянцем. Она потупила глазки, а потом снова бросилась мне на шею и впилась губами в губы. Связанные мысли мою голову покинули. Я сжал девушку в объятиях и притянул к себе. Кровь забурлила, голова наполнилась сладким туманом, который моя будущая жена безжалостно развеяла, внезапно вырвавшись из моих объятий и отшагнув назад я отдышался и постарался снова вернуться к реальности. Буду ужасно скучать, милая, сказал я. Ладно, давай уже меня выпроводивай, а то у меня уже сил никаких нет сдерживаться. Чем ближе я подходил к нужному дому, тем больше меня терзали подозрения. Мне кажется, или я тут уже был? Правда, не зимой, а летом. И не уже, а только еще буду Там еще забор расписан детскими рисунками. Жутковатые улыбающиеся солнышки, корявые домики, папа, мама, я и спала кружочков огуречиков. И дом странный, все верно, будто его все время достраивали и перестраивали. Над палисадником нависает башенка-фонарь. Я стукнул было в калитку, но она оказалась открыта. Сначала я даже подумал, что что-то случилось. Но потом, глянув на засов, а он был притянут куском проволоки, чтоб не дай бог случайно не закрылся. Наверное, просто хозяйке не хочется каждый раз бегать и открывать. Я подошел к двери. На коричневой краске тоже был рисунок: солнце в углу, зеленая травка штрихами, цветочки. Я постучал в дверь, потом толкнул её. Она тоже была не заперта. Вера Германовна!» спросил я, переступил порог, постучал во внутреннюю дверь. Да уже входите, не заперто же, раздался изнутри звонкий, совсем даже не старушечий голос. Странный дом, да. За sienями вовсе не гостиная кухня, а длинный коридор, застеленный полосатой дорожкой. Перед одной из дверей лимонное дерево в катке. Да-да, все верно. Я действительно был здесь следующим летом. Черт, все таки это до сих пор звучит странно. Добрый день, сказал я громко. Все дверные проемы в комнате занавешены, а двери из коридора целых шесть штук. Надо же как-то определить, за которой из штор прячется хозяйка. Здесь я, идите на голос, сказала Вера Германовна и засмеялась. Ага, понятно. Вторая дверь справа. Комната была квадратной и темной. Окно выходило на деревянную стену сарая или какой-то другой надворной постройки. Назначение этой комнаты я так с ходу определить не смог. А в ней стоял комод, трюмо с волнистым и потемневшим от времени зеркалом и низкий диванчик, на котором в горе подушек возлежала хозяйка. Вы уж простите, что я вот так лежа, Весело сказала она. Артрит разбил будь он не ладен, так что если вы хотите чаю с печеньем или еще чего, вам придется самому за собой поухаживать. Нет, нет, ничего не надо, спасибо. Я замотал головой. Меня зовут Иван. Ваш адрес мне дали у Копыловых. А, Людка. Хозяйка поджала тонкие губы. Нет, вот ее я как раз не помнил. Дом был этот. Но вот та наша дальняя родственница, которая нас здесь принимала, выглядела иначе. Лицо этой старушки было похоже на печеное яблоко, которое по каким-то неведомым причинам при жизни любило смеяться, цвета старого пергамента, покрытое морщинами. Только глаза были яркие, синие, пронзительные. Когда человек лежит, трудно судить о его росте, но похоже, эта бабушка была невысокой и такой сдобный я ей уже тысячу раз говорила, что мне квартиранты не нужны, а она опять Нет, нет, я не квартирант, запротестовал я. Я по-другому совсем делу. А, ну хорошо тогда. Вера Германовна слегка покивала. Забор у вас замечательный, сказал я. Детишки мои рисовали. Тонкие губы растянулись в улыбке, глаза потеплели. Учительница ведь я, Людка сказала, наверное. Вы если чаю хотите, то первая дверь направо от входа это кухня, там на столе. Нет, нет, спасибо, отказался я, хотя живот предательски заурчал. Вспомнил, что с самого утра я только чашку кофе выпил, а ночка выдалась бурная. Не буду вас надолго отвлекать, давайте к делу. Ты если насчет дома что-то, то лучше сразу скажи. Строго сказала Вера Германовна: "Какой-то у нее, видимо, пунктик на этот счет. История вот какая, Вера Германовна". Я сцепил пальцы. Как бы так ей свой интерес объяснить, чтобы особенно странным не показалось. На днях к Людмиле в дом пыталась женщина вломиться. Она милицию даже вызывала. "Да, было такое", покивала хозяйка. "Знаю". "В больнице она сказала", что ее зовут Елизавета Андреевна Покровская. Людмила сказала, что это ваша девичья фамилия. Глаза хозяйки неожиданно забегали, лицо стало не то испуганным, не то озабоченным. Лиска? Да нет, не может быть. И с каких пор она Андреевной стала? Всегда была Петровной, забормотала она. А вы где ее видели? В какой она больнице? Видите ли, какое дело. Я с шипением втянул в себя воздух. Она в психлечебнице. И ее зовут совершенно иначе. Она моя знакомая. Но вот фамилия привлекла мое внимание. Видите ли, я журналист и пишу материал о знаменитых уроженцах Новокиневской области. Андрей Иванович Покровский, знаменитый изобретатель, родился здесь еще до революции. Я пытался найти о нем какую-то информацию, а тут эта история. Людмила сказала, что ваша девичья фамилия Покровская. Я обрадовался и сразу к вам. Как, как вы говорите? нахмурилась старушка. Андрей Иванович, ничего о таком не слышала. Еще бы она слышала. Я его только что из головы придумал, в надежде на то, что сейчас она ударится в воспоминания и что-нибудь интересное все таки всплывет. — Я же Покровская по матери, сказала она. Она вышла замуж, меня родила, и муж сбежал от нее в город и бросил одну со мной на руках. Она фамилию обратно и вернула, и этого из всех метрик вычеркнула. Так что я от отца только имя и знаю, вроде немец. А еще сестра у меня была, но она тоже уехала в Новокиневск. И носу сюда уже лет тридцать не кажется? Софья. Софья. Софья, точно. Баба Соня звали хозяйку этого дома. Тоже такая сдобная старушка с лицом доброй волшебницы. А сейчас моя фамилия Ивлева, по третьему мужу, продолжала она. Был еще четвертый, но я не стала больше менять, уж очень не хотелось мне после Ивлевой становиться тугодумовой. — А Елизавета, которую вы упоминали, спросил я. Лыска оторва! — старушка поджала губы. Дочка моя от первого брака замуж выскочила за какого-то вертлявого типа из Москвы сначала в Подоле принесла так я ее на порог пускать не хотела а потом этот тип ее вместе с ребенком и увез. только она не Андреевна да и не Покровская отца её Пётр Житинский звали умер он давно уже я вышел от Веры германовны когда на улице уже начало темнеть Голова пухла от имен ее многочисленных мужей, детей, племянников и прочих родственников. Я даже со сосчёту сбился, сколько и кого у нее было. Сам не понял, узнал я что-то важное или нет. Если это Елизавета Андреевна, которая вселилась в голову моей бабушки, похожа на меня, то вряд ли я найду ее в прошлом. Сам же я, получается, из будущего, но фамилия Не случайно же она ломилась в дом, который принадлежал женщине с той же фамилией. Значит, какое-то отношение она все таки к этой задорной училке с бурной биографией все таки имеет. Сколько точно у нее было детей, я сосчитать не смог, но как минимум трое. Сын, который построил дом, в котором сейчас живут Копыловы, Лиска Оторва и Галенька, которая умерла от рака три года назад. А сын, судя по тому, как все старательно обходили тему того, куда он делся, изволит пребывать в местах не столь отдаленных. Что ж, жизнь она такая. Но кое-что я в клювике все таки унес. Год рождения Софьи Михайловны, родной сестры Веры Гермоновны, 22. -й. Отчество Михайловна. Их общая мама вписала по своему отцу, кто был настоящим отцом Сонечки. Вера Германовна не знала. Болтают разные, но все врут. А раз я знаю фамилию, имя и отчество, значит, гор справка мне в помощь. И если дамочка до сих пор живет в Новокиневске, то я ее найду. Я запахнул пальто поплотнее. К вечеру усилился ветер и пошел снег. Постоял с полминуты на дамбе, обдумывая, не вернуться ли мне к своим приятелям-психиатрам. Феликс Борисович на машине, как раз бы доехали с ним вместе до дома. Но потом решил, что нет, поеду автобусом. Хотелось как-то привести мысли в порядок. Ошиботной Феликс мне этого в дороге не позволит. И Карус, на удивление был забит битком. Я едва успел выхватить последнее место в самом хвосте. Собирался подумать, ха-ха, как только автобус покачиваясь отъехал от платформы, Я как-то неловко медленно моргнул и открыл глаза уже когда мы проезжали светящуюся вывеску гостиницы Новокиневск. Вылез на платформу с замерзшими ногами и гудящей головой. В хвосте автобуса было душно и ужасно воняло солярой, а по ногам при этом тянуло холодом. Классика, блин. Если бы не бессонная ночь, хрен бы я отрубился, конечно. Думал доехать до дома на автобусе. Но при взгляде на желтый лиаз, к которому устремилась вся толпа с автовокзала, а следом еще и от пригородных поездов, решил, что прогуляться будет полезнее. Заглянул по дороге в магазин продукты, купил треугольный пакет молока, батон и полкило докторской. Еще раз прогулялся мимо мигающей теплыми огоньками новогодней елки постоял с минуту, наблюдая, как двое рабочих превращают единственный оставшийся бесформенный снежный куб в фигуру снеговика. Перебежал проспект Ленина, свернул подарку дома, пошарил глазами по двору, высматривая пятерку Феликса. Хотя вряд ли он здесь ее ставит, наверное, сразу в гараж поехал. Зашел в подъезд, мурлыкая какой-то навязавшийся по дороге мотивчик, поднялся по лестнице, Подошел к двери. И занёс руку над кнопочкой звонка. Никого дома нет, сказал знакомый голос за моей спиной. Мишка? Я резко повернулся. Ты что здесь делаешь?